Глава 5. Старые новости тоже новости Сошлись на трех стах Громов пытался сбить цену до полутора сотен, убеждая, что все 18 комплектов ему ни к чему, поскольку использовать он их все равно не сможет. А для разборки до винтика и изучения приемов и решений польских коллег хватило бы и трех 4 экземпляров. Остальные же, скорее всего, уйдут в государственную оружейную комнату по минимальной цене, поскольку, опять же, использоваться по прямому назначению не будут. В ответ я заметил, что найденные в ходе потрошения ТТК конструктивные решения, даже оказавшись неудачными, сэкономят исследовательскому крылу громзавода такие средства, по сравнению с которыми предложение моего оппонента выглядит просто натуральным крохоборством. В общем, договорились. А оплату аренды континентальников дядька взял на себя. Мелочь, но греет. А вот потом, когда мы покончили с приятной темой дележки трофеев, разговор зашел о вещах, куда менее привлекательных на первый взгляд. В частности, меня интересовал вопрос моих дальнейших взаимоотношений с Тамилинами. И тут наследник рода Громовых сумел меня порадовать. «А с чего у тебя вдруг вообще должны возникнуть с ними какие-то взаимоотношения?» — поинтересовался Громов. «Хм, ну не знаю. Роман это я грохнул», — пожал я плечами. «И кто об этом знает? Запись ты, умник, включил лучом?» кроме тела Вышневецкого на ней ничего и не видно а нет вру лину краешком зацепил когда вокруг загибавшегося урода крутился записи местных фиксаторов люди Годовицкого благополучно потерли полностью громов на миг умолк и выдержав паузу в точности по станиславскому договорил с легкой улыбкой и явным намеком так что О твоем неожиданном появлении в бункере никто не в курсе, в том числе и Георгий Дмитриевич. Я предполагал, что информация о моем статусе окажется вам известна. В конце концов, я особо и не скрывал своих возможностей с момента выхода из рода, пожал я плечами, и явственно почувствовал легкое разочарование, которым пахнуло от моего собеседника. Вот как! И кто еще? «В курсе», — медленно проговорил Громов. «Командир Бестужевской дружины, сам боярин, его дочь, Илина Смилый перечислил я. «Решил возродить идею школы?» — поживав губами, поинтересовался Федор Георгиевич. «Почему бы и нет? С учёбой у меня получается неплохо, да и нравится», — ответил я. «Хм, что ж, дело неплохое». «Но тебе придется трудненько», — подумав, заметил Громов. «Сейчас у тебя есть два ученика, но где-то наберешь других. Ведь у нас мало кто вообще представляет, что такое настоящие эфирники и чем они отличаются от выпускников государственных ремесленных училищ». «Три». «Что три?» — не понял Федор Георгиевич. «У меня три ученика. Ольга Бестужева — «Присоединилась к тренировкам близняшек», — пояснил я. «А через пару лет, думаю, и Леонид не откажется попробовать». М «Да». «И все-таки это немного», — помолчав, покачал головой, мой собеседник и неожиданно улыбнулся. «Если бы мы с тобой только что не торговались, я бы даже посетовал на то, как склонна молодежь ошибаться в отношении денег и их количества». Но воздержусь. Как неудивительно, ты, кажется, прекрасно понимаешь их истинную ценность. Редкость для людей твоего возраста, между прочим. Благодарю за комплимент, — кивнул я. Брось, Кирилл, — отмахнулся Громов. Я вот к чему веду. Есть возможность пополнить твой ученический штат, правда, за счет некоторого снижения стоимости обучения. Хм... Скажем, вдвое, проговорил Федор Георгиевич, и теперь пришла моя очередь качать головой. Не получится, развел я руками. Уменьшение стоимости оправдано только при увеличении количества учеников до десятка минимум. Но сейчас это приведет к зеркальному снижению качества обучения. Я ведь занимаюсь не состоявшимися стихийниками, достигшими своего потолка. А это значит, что мне приходится контролировать каждое действие учеников на занятиях, чтобы они не перестарались и не хватили эфира больше, чем могут удержать. А при увеличении числа обучающихся это станет куда сложнее, и дело тут совсем не в моем комфорте. Я действительно должен вести каждого ученика, контролировать эфир вокруг него. Ведь если он хоть раз сорвется закончится все может обожженным от переизбытка энергии трупом. В общем, опасно это. И какой же максимум ты можешь определить для себя? Задумчиво поинтересовался Громов. С учетом моей учебы в гимназии. Еще двоих потяну. Больше не получится. По крайней мере, сейчас точно. Думаю, по окончании школы штат можно будет немного увеличить. Разбить учеников на пару команд. «Тогда я смогу вести человек десять, но не больше. Иначе могу просто не выдержать и свалиться с истощением», — вздохнул я. «Однако...» Громов оглянулся на подошедшего Николая и, выслушав доклад об окончании возни с контейнерами и переговоров с перевозчиком, которому почему-то очень не понравилась смена места доставки груза, кивнул. «Замечательно!» «Кирилл, прокатишься со мной до наших складов?» «Надо еще кое-что обсудить. Так, в рамках общей ситуации». «Почему нет?» Долго раздумывать я не стал. Так что уже через пять минут мы грузились в бронированный вездеход, отличающийся от обычного средства передвижения наследник рода лишь большей массивностью и рубленностью форм. В остальном такой же черный монстр — С кучей хрома, как и прежний: Да уж, понты наше все За рулем был все тот же Николай. Но Федор Георгиевич все равно закрыл нас заглушающим куполом и начал разговор о Тамилинах, которые вроде как, по его же собственным словам, не представляют для меня никакой опасности. Я добрых полчаса слушал витиеватый монолог Громова младшего о переговорах с главой, ставшего вдруг враждебным и очень оперативно раздолбанного рода, и никак не мог понять, к чему ведет мой собеседник. Пока он в третий раз не сказал что-то вроде «Это они аккурат после смерти твоих родителей поднялись, да тут еще и Роман вернулся с контрактами от батюшкиного завода в зубах». «Дядя Федор, если ты пытаешься навести на мысль, что мне неплохо бы присмотреться к причинам столь стремительно выросшего благосостояния Томилинах и совпадения начала его роста со смертью моих родителей, то мне лучше прямо сейчас покинуть машину, пока ты лишнего не сказал. А я, соответственно, не сделал лишних выводов и не совершил глупых поступков», — тихо проговорил я. «Ну уж очень было похоже, что наследник рода пытается сделать из меня мстителя» причем абсолютно конкретным людям. «Не скажу, Кирилла, теперь точно не скажу». Громов, напряженно наблюдавший за мной, вдруг облегченно улыбнулся и, убрав купол, окликнул Николая. «Коля, дуй на трехпрудный». Знакомое здание государственной боевой школы, в которой я получил свой статус мастера эфира, ничуть не изменилось за прошедшее время. Разве что народу в нем стало заметно больше, если судить по той кутерьме, что творилось у входа. «Хм, и зачем мы сюда приехали?» — поинтересовался я. «Чтобы обезопасить одного беспечного гранда эфира от повторения судьбы отца и деда», — нахмурившись, высказался Громов-младший. «А подробнее я поерзал на сиденье, всем своим видом демонстрируя, что не сдвинусь с места, пока не узнаю всех деталей. Эх, Федор Георгиевич растрепал шевелюру и вздохнул. Знаешь, со всей этой вознёй с мне пришлось изрядно закопаться в историю. Не такую дальнюю, не думай, я не собираюсь грузить тебя байками о подвигах предков. Собственно, я сам был свидетелем тех событий, но Тогда не видел всей картины. А тут вот начал разбираться, и, в общем, сложно там все, и некрасиво. Дядя Федор, а если б без экивоков, вздохнул я. Если б без экивоков, то имеются у меня серьезные подозрения, что смерть твоих родителей и деда по матери была отнюдь не случайной, резко ответил он. И подтвердить эти подозрения или опровергнуть? «Их могут только здесь». «Так, Фёдор Георгиевич, я сейчас материться начну», честно предупредил я. «Понял. Тогда так. Поступим следующим образом. Сейчас заходим в школу. Я здороваюсь с парой старых знакомых. Мы узнаем кое-какую информацию, после чего возвращаемся в машину, где я подробно рассказываю тебе все свои умозаключения». «Устраивает такой вариант?» «Ну, хоть так!» Я вздохнул и выбрался из джипа следом за Громовым. «Вот накрутил-то путаник!» К моему удивлению, переговорив с кем-то из своих знакомых, Федор Георгиевич потащил меня в школьную церковь, точнее, к мемориалу у входа в неё. Дюжина черных каменных досок, на которых золотом выбиты имена учеников — Погибших в разные годы. Знакомая традиция, чего уж там. Палец Громова скользил по строкам, пока не замер напротив одной из фамилий. Боярин Скуратов Бельский, НС. Генерал-майор Вооруженных сил России погиб при исполнении служебного долга. Дата. Ну и что? Как при исполнении долга? В некрологе военного вестника черным по белому Ясно было сказано Острая сердечная недостаточность Ну И где правда? Или ее здесь вообще нет? Сюда смотри Тихонько толкнул меня в бок громов Указывая на строчку ниже Это в газетах Могут написать что угодно А тут ни один Даже самый прожжённый безопасник Врать не станет Чревато. Я опустил взгляд на указанную строку и уже даже не удивился. Громова Скуратова ЛН, капитан Вооруженных сил России, погибла при исполнении служебного долга. Дата Совпадает. И что все это могло бы значить? Предупреждение! Я взглянул на серьезную физиономию Громова младшего с явным ожиданием смотрящего на меня. Но задать крутившегося на языке вопроса не успел. С галереи, окружающей внутренний двор школы с плацем и церковью, донесся чей-то голос. Обернувшись на звук, мы с Громовым хмыкнули одновременно. К нам приближался один из моих экзаменаторов. Михаил. Михаил Прутнев, точно. Отчество не помню, зато помню, что Гдовицкой отрекомендовал его как заместителя директора школы и одного из лучших известных ему эфирников. «Федор Георгиевич, добрый день!» Подошедший к нам Прутнев обозначил короткий уважительный поклон в сторону Громова и повернулся ко мне. «Рад видеть тебя снова, Кирилл!» «Здравствуйте!» — замялся я. Но Прутнев меня понял и представился сам. «Михаил Иванович Прутнев, но должность моя тебе должна быть известна. Она обозначена в твоем удостоверении», — усмехнулся он. «Здравствуй, Михаил Иванович», — кивнул Громов. «А мне сказали, что тебя нет в школе». «Только приехал с полигона», — пожал тот плечами. «Не успел войти, как Степан доложил, что вы здесь». Вот и поспешил застать, пока не уехали. Так чего вы хотели, Федор Георгиевич? Кирилл? Михаил. Укоризненно взглянул на него Федор Георгиевич. И тут развел руками. Ладно, ладно. Согласен обойтись без пустопорожнего трёпа. Но я удивлен, Вы все таки решили свои разногласия с Георгием Дмитриевичем? Хм. Я вам не мешаю, нет? Поинтересовался я. Извини, Кирилл. — опомнился дядя Федор. Я, честно говоря, не думал, что придётся так скоро говорить об этом. Но недавние события и твое в них участие изменили мою точку зрения. — Вашу? Или вашу? — протянул я только для того, чтобы заполнить паузу в речи Громова. — Мою личную точку зрения, — резко кивнул он. — Отец будет против? — Но это уже не его дело. Хватит. Итак, Михаил, просвети нашего юного друга, о чем идет речь. С радостью невозмутимо ответствовал тот и, повернувшись ко мне, заговорил. Как ты знаешь, Кирилл, в нашем государстве существует довольно большое количество различных неформальных, полуформальных и официальных объединений эдаких клубов по интересам опричники государственники военные клубы собрания аграрников и промышленников союзы родов в конце концов так вот у нас эфирников тоже есть такой клуб последним главой которого являлся твой дед по матери Никита Силыч Скуратов-Бельский Глыба! Один из десяти официально признанных грандов в стране. Сильнейший из них. По крайней мере, о других ярых грандах мне ничего не известно. А я, знаешь ли, волей-неволей обязан знать обо всех сильных эфирниках. Должность кадровика обязывает. Хм, кажется, сейчас я слышу предложение, от которого не могу отказаться. Я вздохнул. «Угадал», — улыбнулся Прутнев. «Не знаю, чем руководствовался Георгий Дмитриевич, да простит меня его сын, прячь тебя от нашего клуба, но ситуация — это совершенно неприемлемо. Нас слишком мало, чтобы клуб мог позволить себе такое транжирство, особенно в свете событий, произошедших со скуратовым бельским и твоими родителями». «Говорите так, словно я какой-то ресурс», Нахмурился я, стараясь не выпадать из роли. «Все мы своего рода ресурсы, Кирилл!» Развел руками Прутнев. «И ты, и я, и даже боярин Громов. Исключений нет. Что и государь?» Прищурился я. «Хм, в каком-то смысле?» Глянув на старательно прячущего ухмылку Громова-младшего, медленно проговорил Прутнев. Запнулся. «А ты умнее» чем я думал, Кирилл Николаевич?» В ответ я только пожал плечами. «Миша, не крути, скинь парню устав этого вашего клуба и пусть изучает. Он, как ты верно заметил, не дурак и выгоду свою видит». Последние слова Федор Георгиевич произнес с отчетливой иронией в голосе. Прутнев взглянул на наследника рода Громовых И хмыкнув, кивнул. Мол, как скажешь. Ладно, так и поступим. Но имей в виду, Кирилл, эта информация закрытая. То есть о существовании клуба знает очень узкий круг людей. Тот же Федор Георгиевич, например, осведомлен только благодаря тому, что его младший брат был членом клуба. «А Георгий Дмитриевич когда-то курировал нашу безопасность. Понятно?» «Комнатный боярин курировал безопасность какого-то неформального клуба?» «Удивленно протянул я. Однако...» «Хм... Ну, а Причников, положим, тоже государственным учреждением никак не назовешь». «И тем не менее... Кроме того, как ты думаешь...» Почему ни один из государей никогда не проходил испытаний на владение стихиями? Ну, если отбросить официальную версию, что подобные сведения о правящей фамилии являются коронной тайной. Вопросом на вопрос ответил Прутнев, но, по моему взгляду, поняв, что я впервые слышу о таком казусе, вздохнул. «Рот Рюриковичей, к твоему сведению, наследственные эфирники» а государь – навик. существующем в нашем обществе культе личной силы довольно странное сочетание, согласись. Стоит ли удивляться, что комнатный боярин курирует безопасность клуба, чей костяк составляют члены правящего рода? И когда я говорил «отбросить версию коронной тайны», это не значит, что на нее действительно можно наплевать. Понятно? «Твою дивизию?» «Только немыслимым усилием воли мне удалось удержать себя в узде и не выматериться вслух. Наследственный эфирник всегда слабосилок. Тогда многое становится понятнее». «Разумеется, обестуживав в курсе существования клуба, — поинтересовался я, убедившись, что ничем не выдал своего волнения». «Хм, нет». «Им известно то же, что и большинству», — на секунду задумавшись, ответил Прутнев. «К Давицкой. Я ведь с тебя не слезу». «Член клуба в ранге подмастерья», — ответил вместо Прутнева Громов. «Понятно. Скажите, а клуб был в курсе затеи моего отца и боярина Бестужева насчет школы?» «Еще бы. Там такой скандал был». «Что вся Москва была в курсе», — усмехнулся Прутнев. Но, бросив короткий взгляд на Громова, тут же стер улыбку с лица и отговорился. «Впрочем, Федор Георгиевич знает о тех событиях куда больше, так что лучше расспроси его». «Да уж, лучше, если эту историю ты услышишь от меня, чем от кого-то еще. По крайней мере...» Обещаю, что никаких домыслов и фантазий в моем рассказе не будет, — кивнул Громов. Ну-ну, сделаю вид, что верю. Вообще надо разбираться с этими тайнами мадридского двора. А то, чувствую, не будет мне покоя. И вылезет в будущем какая-то бяка. Оно мне надо. Я отвлекся от размышлений на вибрацию браслета, куда Прутнев скинул Обещанный устав, и не став сразу его просматривать, поднял взгляд на автора послания. «Если у меня возникнут какие-то вопросы, могу я связаться с вами, Михаил Иванович?» «Можешь», — кивнул тот и нахмурился. «Но на твои вопросы может ответить Игдовицкой». «Я ведь больше не живу в беседах», — пожал я плечами. Да и отвлекать начальника службы безопасности Боярина Громова от служебных обязанностей. — Понятно. — Согласен, — медленно проговорил Прутнев, бросив короткий взгляд на спокойного, словно слон, Федора Георгиевича. — О да, он все правильно понимает. Конфликт обязательств — штука такая. Мы вошли на порог школы, и, пропустив мимо компанию сосредоточенно-серьезных учеников, двинулись к дожидающемуся джипу. Уже собирая вещи в усадьбе Бестужевых перед возвращением в свой дом, я пришел к выводу, что чего-то в этом роде мне и следовало ожидать. Да, эфирников мало. Да, их умения не кажутся чем-то серьезным на фоне сильных стихийников, способных На поле боя заменить собой полк тяжелой артиллерии. Но с другой стороны, Грант способен убить любого стихийника без особых проблем, и защититься тому не помогут никакие способности. А значит? Значит, должен быть и контроль над таким оружием? У кого? Глупый вопрос. Кто? Кто? Кроме государства Может позволить себе содержать И десятилетиями растить Очень специальное оружие А ведь эфирники Это не только средство устранения Неугодных стихийников Это еще и мощный Исследовательский аппарат Именно на эфирниках Держится вся здешняя технология Понятно, что не всякий Слабосилок-техник С завода Входят в этот самый клуб эфирников Но любой перспективный кадр Проявляющий волю и желание развиваться В этом направлении Наверняка Рано или поздно попадет под колпак Интересно А зачем дед скрыл Кирилла От взора этого самого клуба по интересам? Да и вообще Как-то очень много вопросов у меня образуется к старому боярину Громову по поводу его действий в отношении внука и особенно бездействия. Я вытащил последнюю сумку на красное крыльцо и замер в удивлении. У вездехода, в заднюю дверь которого Аристарх Хромов уже закинул большую часть моих баулов, и когда я только успел разжиться таким количеством шмоток. Переминалась с ноги на ногу Ольга. — Это что? — подозрительно прищурившись, я кивнул на чемоданы у ее ног. — Мои вещи, — улыбнулась Ольга. — Я еду с тобой. — Не понял. Зачем? — опешил я. — Согласно договору, ученик проживает в доме учителя. Забыл? —